Событие тридцать четвертое. «Где можно получить права на вождение танка и бронетранспортера?» «Господи, докатайтесь на здоровье так! Кто вас остановит?» Комиссар плюхнулся за бруствер, что приготовили артиллеристы японские для своих пушечек, и Брехт последовал его примеру. Танк дал еще одну очередь, и пули попали туда же. «Полная хрень! Разве те опасны, что попали в камни и отрикошетели?» Из этого действа можно было сделать два вывода. Кто-то из участвующих в штурме японцев перебрался на тот берег, и там точно знают теперь, где находятся проклятые гайдзины. Второй вывод вытекал из первого. Тот самый офицер, которого избитого отпустили с коробкой кинопленки, есть тот, перебравшийся на тот берег. Тем более, что Брехту докладывали, что с этого берега отплывал большой катер, на котором, скорее всего, на полуостров и доставили пушки. И хорошо. Для того и снимали фильму, мучились. Сколько натерпелись косых взглядов от сотрудников НКВД, значит, можно доложить трелиссеру, что задумка сработала, и пленка попадет в генеральный штаб Японской империи, а, скорее всего, и Хирохита Сёве покажут. Не жалко, пусть любуется, приобщается к волшебному миру синего. От сопки «Пулеметная горка» до сопки «Орел» метров 300. Но часть нужно проделать пути скрытно. И еще 25-килограммовые ружья с патронами на себе переть. Танк спокойно стоял на берегу и поливал сопку из пулемета. При этом умудрился ни разу не попасть даже в брус тверокопа. Все пули чуть ниже приходились. Словно не война идет, а испытание пулемета на живучесть ствола. Длилось это минут пять, может шесть. Брехт на берег не смотрел. Выпустит железяка длиннющую очередь и замолчит на минутку». Потом поставит пулеметчик новую коробку и еще одну очередь. В целом, когда в метре от тебя впиваются в землю пули, и часть из них с рикошетив свизгом проносится над головой, неприятно. Но ведь и не более. Урона никакого, от слова вообще. Бах, пах бах. Выстрелы противотанковых ружей заглушили трескотню пулемета. Только три понадобилось, чтобы грозный танк окутался дымом, а потом и языками пламени. Стоп. Интересное явление. Баки у танка накормя Получается, что Симоновское ружье не только пробило 12-миллиметровую лобовую броню этого пулемета на гусеницах, но и прошила нежную тушку японца. Потом подумала-подумала и решила путь продолжить. Там пуля встретился еще один броневой лист. Он 8 миллиметров. прошила и его. Ну, а у бензобака и совсем, наверное, тоненькие стеночки. И их прогрызло. И от трения на выходе искорка возникла. Фьють, и бензинчик загорелся. Делать пули с металлокерамическим сердечником еще не научились. Сейчас есть только один вид боеприпасов — Б-32. Патрон с бронебойно-зажигательной пулей с остальным сердечником. Пока хватает. До «Тигров» очень далеко. Вообще делать танк без пушки и на бензиновом карбюраторном двигателе маломощном — это какой творческий ум надо иметь. Разве против китайцев с мотыгами воевать? И этих самых зулусов, которые прыгают вокруг танка, словно макага с красной какой. У Брехта уже есть рота танков Т-26, образца 1933 года. Однобашенная версия с цилиндрической башней и 45-миллиметровой пушкой. И это совершенно другая мощь, просто вундервафля по сравнению с японским недоноском. Да, он пока тоже карбюраторный, но весит 10 тонн и имеет пушку 45-го калибра. И мощность двигателя 97 лошадок. А еще у него не клепанная броня, а сварная. Броня лобовая 30 миллиметров, а бортовая и корпуса 15. Еще бы дизельный надежный двигатель, и получится совсем неплохой танк. Почти Т-34. Брехт себе еще и модификацию с буквой «Р» заполучил — То есть в танке есть рация. Это уменьшило количество снарядов с 205 до 165, но и этого много. Танки в современных боях, а не в набеге на Зулусов, столько не выпустят снарядов. Их подобьют гораздо раньше. Маленький японский танчик весело горел. Обстрел прекратился. И Брехт вылез из-за пушки, помог подняться комиссару. «Видите, Василий Васильевич, нам их коробки вреда причинить не могут». Нужно по этому поводу партсобрания провести сегодня вечером. Красноармейцы должны понимать, с каким оружием нам доверила обращаться партия, и беречь его.